Прикинь, в нашем городе открыли новый ресторан! Кормят, поят, дарят цветы, довозят до дому и все бесплатно! А ну, да ну! Ты чё, сам был дал? Да нет, но ну, вот, жена моя была! Нет! Сидит мужик дома. Звонок. Он открывает, смотрит. Маленький скелетик в длинном пласте с капюшоном стоит и косы держит в костлявых ручонках. Наверное, смерть Канарейки Или Комячка да нет у меня дома птиц Вообще никаких животных дома нету Я не смерть, я импотенция Маленький скретик Длинный всех Вова, может быть, нам изменить друг другу, а? Ну, чтобы хоть как-то озывить нашу тусклую семейную жизнь. Бесполезно, я уже пробовал.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 Алло, ну, тогда давайте клубничное и фисташки. Я же вам сказала, фисташки закончились. Жалко как а? Ну тогда просто одни фисташки. <свят> их! Водитель, помни, садясь за руль в трезвом виде, ты залезаешь в карман гаи. <свят>